Глава 55 Зайдя в комнату сына, сразу увидела Степашку. Мой зайчик сидел на кровати, поджав под себя ножки, и горько плакал. А вокруг него бегал Сай Вилена, пытаясь успокоить и хоть как-то отвлечь. При виде меня на лице женщины отразилось явное облегчение. Она всплеснула руками и пожаловалась. «Ничего не могу с ним поделать. Плачет, а причину не говорит». «Вроде и не болит ничего. Сходите, пожалуйста, на кухню, попросите у Эда чай». Мягко распорядилась я. «Только уточните, что он для ребенка. И вернитесь где-то через полчасика. Нам со Степой поговорить надо». «Хорошо, Сая». Выдохнула женщина и поспешила на выход. «Ну вот, наконец в спальне остались только я с сыном и драконы. Но они, судя по упрямому выражению лиц, никуда уходить не собирались». Встали возле стеночки, скрестили на груди руки и смотрят на меня влюбленными глазами, На его, воплощая угрозу никуда одну не отпускать. Да мне и самой, если честно, с ними было спокойнее, поэтому я и не стала настаивать на уходе братьев. Эх, все таки здорово мы все сегодня перепугались. Наверное, долго еще будем восстанавливаться. «А почему мой зайчик плачет?» Ласково погладила по голове сына, садясь с ним рядышком и обнимая за плечи. Кто обидел моего мальчика? Степа очередной раз всхлипнул, поднял голову и, еще сильнее, разразившись рыданиями, бросился мне на шею. Ну что ты, мой хороший? спросила, укачивая сына на руках. Испугался, не надо ничего бояться. Мама же рядом. Мама тебя в обиду не даст, солнышко мое маленькое. Я стала покрывать лицо ребенка поцелуями, попутно вытирая дорожки слез на щеках. Постепенно Степашка начал успокаиваться. Я больше так не буду! внезапно выдал он, чем привел меня в замешательство. Что не будешь? поинтересовалась недоумением. С папой разговаливать, ответил ребенок серьезным голосом. Я думал, он хороший, а он на нас напал, и дядек с собой слашных плевел. Я ошарашенно покосилась на драконов, они стояли хмурые, настороженные и чрезвычайно внимательно прислушивались к словам Степана. «А как ты с ним разговаривал?» – задала новый вопрос, стараясь не выдать своего волнения. «И когда?» Келезелкала. зелкало!» – сын ткнул пальчиком стоящее посреди комнаты зеркало в человеческий рост. «Его для меня один день заколдовало!» «Ну, конечно, кто же еще?» Подумала с досадой и, сдержав готовые вырваться ругательства, спокойно продолжила расспрос. В итоге, из повествования ребенка, мне удалось узнать, что в тот самый день, когда наша фея налокалась в Ферзария, перед тем, как спуститься к нам, она залетела к Степашке, конечно, желая счастливить. На вопрос о заветном желании ребенок пожаловался, что очень скучает по папе. Ну а дальше все просто. Озарела заколдовала зеркало и научила им пользоваться. Так мой мальчик начал общаться с отцом, будь он не ладен. Разумеется, Костик обрадовался такому подарку и с удовольствием стал настраивать ребенка в нужном ему ключе. Говорил, мол, очень скучает по нам, любит, но злые драконы мешают нашему воссоединению. Степашка впечатлился, проникся и, желая помочь, с удовольствием делился с папой всеми своими новостями. Конечно, и про запланированный пикник сын тоже рассказал. А чтобы отец нас точно нашел, описал необычное озеро в форме восьмерки и пообещал отвезти маму в сторонку, чтобы он мог с ней поговорить. Выслушав Степашку, я в шоке схватилась за голову. Кошмар какой! И ведь все это под самым нашим носом. Сын-шпион, фея-диверсантка, помощница Фредерика-отравительница. Кому тут вообще можно верить? Не удивлюсь, если Сая Велена окажется демоницей под прикрытием, а принц темным властелином, ну или заколдованной принцессой. А что? Я, кажется, уже ко всему готова. Ты на меня не селдишься? испуганно спросил ребенок, признавшись во всем. Ох, нет, конечно! успокоила его, целуя в лобик и серьезно попросила. Только давай договоримся впредь никаких секретов. Холосо! С готовностью согласился Степашка и, обняв меня, тихо прошептал. «Я тебя люблю сильно-сильно!» И «Я тебя люблю!» — улыбнулась я, растрепав его волосы. «А зеркало мы все же заберем!» Оставив сына, свернувшийся с Веленой, мы с драконами прихватили зеркало и удалились. Алонсо и Филипп хотели его немедленно разбить, но я попросила ненадолго оставить, чтобы пообщаться с бывшим мужем. Мужчины неохотно уступили, но настояли на своем присутствии при разговоре. Радовало то, что никто из них не стал ни в чем обвинять Степашку. Лорды прекрасно понимали, что это просто ребенок, который всего лишь хотел общаться с папой. Разве можно его за это винить? Истинными злодеями в данной истории были Костик и Азарелла. Вот куда она лезла. Неужели не соображала, что творит? И ладно под ферзарием, но почему потом все не исправила? «Забыла или не захотела? А что в итоге?» «Раненый Фредерик, получивший психологическую травму Степашка. Ну и мы с лордами в состоянии стресса. Ух, попадись она мне!» «И вот несем мы, значит, зеркало в мою комнату, и тут как по заказу». «Та-дам!» «Перед нами появляется счастливая Зарелла». «А вот и я! Соскучились?» «О да! Как же я была рада ее видеть! Прямо руки зачесались!» Так захотелось сжать негодяйку в объятиях. Смертельных, ага. Я предвкушающе оскалилась. Наверное, драконы тоже мечтали о чем-то подобном, потому что фея внезапно от нас шарахнулась, улыбка сползла с ее губ и, промямлив, «Нет еще? но ну, я тогда позже заскочу!» Принцесса исчезла. «Может, следующий наш пикник устроим на острове фей?» задумчиво предложила я, с разочарованием, глядя на то место, где еще недавно порхала Азарелла. «Поддерживаю». Хмыкнул Алонса. Сам об этом подумал. Давно я с королем и королевой не общался. Согласен, поддакнул Филипп. Вот только дождемся, когда Фредерик поправится и обязательно слетаем. Поговорим с правящей Читой о воспитании детей и правилах поведения, запрещающих лезть не в свое дело.